12 июля 53 -го. Скажите сотрудникам, что упражнения в хатха-йоге укрепляют наши низшие тонкие тела и тем задерживают дальнейшую эволюцию, ибо хатха-йог может долго пребывать в мире темных пережитков, иногда многие столетия, и становится черным магом, именно черным магом, ибо для белой магии нужно прежде всего открытие высших центров при жизни на земном плане, но не усиление низших половых центров. Такие черные маги очень опасны и для земного плана, и для потустороннего мира, и губительны для эволюции человечества.